— Чего требуешь ты? — спросил Железный Ганс. — Что поймал я золотое яблоко королевны. — Это легко. — Считай, что оно у тебя уже в руках, — сказал Железный Ганс. — Но ты получишь еще вдобавок красные доспехи и будешь ехать на статном рыжем коне. Вот наступил назначенный день, и прискакал юноша во весь опор. Стал между рыцарями, и его никто не узнал. Вышла королевна и бросила рыцарям золотое яблоко, но никто не поймал золотого яблока, кроме юноши. Только он его поймал и умиг ускакал прочь. На другой день железный ганс снарядил его доспехами белого рыцаря и дал ему белого коня. Снова только один юноша поймал яблоко, но, схватив его, тотчас умчался. Рассердился король и сказал, — к не годится. Он должен явиться ко мне и назвать свое имя. И отдал король приказ. Если рыцарь, который поймает яблоко, ускачет опять из замка, то надо броситься за ним в погоню, а если он по доброй воле назад не вернется, следует на него накинуться и ударить его мечом. На третий день получил юноша от железного ганса черные доспехи и вороного коня и снова поймал яблоко. Но когда он помчался из замка, королевские слуги бросились за ним в погоню, и один из них подскочил к юноше так близко, что ранил его острием меча в ногу. Юноша все-таки ускакал, но конь его мчался так быстро, что у рыцаря свалился шлем с головы, и все увидели, что у него золотые волосы. Слуги поскакали назад и доложили обо всем королю. На следующий день Королевна спросила у садовника про его ученика. «Он работает в саду. Этот чудной парень был тоже на празднике и только вчера под вечер воротился домой. Он показывал моим детям три золотых яблока, которые он выиграл». Тогда король велел позвать юношу к себе. Он явился, и у него на голове, как и прежде, шапочка. Но королевна подошла к нему и сняла ее с него. И вдруг упали его золотые волосы на плечи. И это было так красиво, что все изумились. Не ты ли тот рыцарь, что каждый день являлся на праздник, облаченный всегда в разные доспехи, и поймал три золотых яблока? — Да, — ответил юноша, — а вот и яблоки эти. И он достал их из кармана и подал королю. Но если вам нужны еще знаки доказательства то можете посмотреть на рану, нанесенную мне вашими людьми во время погони за мной. А к тому ж я тот самый рыцарь, что помог вам одержать победу над врагами. Если ты можешь совершать такие подвиги, то, видно, вовсе не садовничий ученик. Скажи мне, кто же твой отец? Мой отец — могущественный король, и у меня много золота, столько, сколько я захочу. — Я вижу, — сказал король, — что должен тебя отблагодарить. — Могу ли сделать я тебе что-нибудь приятное? — Да, — ответил королевич. — Конечно, вы можете это сделать, если отдадите мне дочь вашу в жены. Засмеялась королевна и сказала. Он говорит все напрямик, и я по его золотым волосам уже догадалась, что он вовсе не садовничий ученик. И она подошла к нему и его поцеловала. На свадьбу приехали отец и мать королевича. Они были в великой радости, ведь они потеряли всякую надежду увидеть когда-нибудь своего милого сына. Когда все сидели на свадебном перу, вдруг музыка умолкла, распахнулись двери, и вошел статный король с большой свитой. Он подошел к юноше, обнял его и сказал. «Я железный ганс». Я был обращен в лесного человека, но ты меня расколдовал. Все богатства, которыми я обладаю, отныне будут твои. Вильгельм Гауф Калиф Аист Было это давным-давно, незапамятные времена в далеком городе Багдаде. Однажды, Прекрасное послеобеденное время Калиф Багдадский Хасид предавался отдыху.